Глава шестая, в которой Сидоров раскрывает преступление, а Фальк проявляет чудеса атлетизма. Пользуясь передышкой, Василий Оттович вышел из душного зала на балкон и глубоко вздохнул. Швейцарию окружала великолепная июньская ночь, шелестел листвой легкий ветерок, мелодично перекликались ночные птицы. Со стороны моря доносилось едва слышное шуршание прибоя. Будто и не бронятся за спиной на повышенных тонах люди, каждый из которых мог оказаться убийцей. Со стороны дороги раздался глухой стук копыт и скрип колес. Вскоре у мостика, переброшенного через ручей, остановилась дачная повозка, на козлах которой восседал Павел Сергеевич, а позади него на скамье устроилась Лидия. Людмилу Владимировну они, очевидно, оставили дома. Завидев фалька, она радостно замахала рукой и уже собралась было что-то прокричать, но Василий Оттович, зная девичьи привычки, приложил палец к губам и жестами показал, что поговорят они уже наверху. Лидия и Павел Сергеевич присоединились к доктору на балконе, прихватив по дороге Сидорова. Тот не стал отходить далеко от дверей, кидая обеспокоенные взгляды в зал. Гости, оправившись от первого шока, по указанию урядника вернулись на свои места и теперь сидели, нервно озираясь по сторонам. — К сожалению, порадовать мне вас нечем, — объявил Неверов. «Все ваше начальство сегодня в Петербурге. кутят «Мы отбили телеграмму со станции, но вряд ли исправник или следователь явятся раньше утра. Причем, скорее, позднего». «Вот черт! Только этого не хватало!» — выругался Сидоров. «Удалось узнать что-нибудь, пока нас не было?» «Я опросил прислугу в присутствии Виктора Львовича», — сообщил урядник. «Пока безрезультатно». Конечно, вечер был суматошным, а сейчас они подавно напуганы, но, похоже, каждый оставался на виду хотя бы у одного свидетеля, как в зале, так и на кухне. По крайней мере, на время достаточное для того, чтобы зайти в кабинет и убить Лукьянова. А преступник не мог прийти снаружи, влезть через окно и, сделав свое черное дело, убраться во свояси спросил Фальк. «Охранники на улице говорят, что это маловероятно», — покачал головой Сидоров. «Конечно, они не могли постоянно следить за окнами кабинетов, но утверждают, что возвращались на эту сторону дома раз в две минуты. Может, врут черти, но проверить не выйдет. Если же говорят правду, то убийце со стороны не хватило бы времени на то, чтобы подняться или спуститься до того, как вернется один из охранников». А вот быстренько выбраться через окно соседнего кабинета, а потом тем же путем вернуться обратно — это можно подгадать». «Значит, гости?» — вздохнул Фальк. «Видимо, так», — мрачно ответил урядник. «Я тут, простите...» Василиотович извлек из кармана аккуратно сложенную салфетку и развернул ее на перилах террасы. Остальные с интересом сгрудились вокруг него». Доктор счел нужным закончить. Я набросал по памяти план зала и сидевших в нем гостей. Рисунок вышел на удивление аккуратным и понятным. Фальк указал на плане все столы и стулья, подписав те, что были заняты гостями. В правом нижнем углу находились они втроем с Лидией и Неверовым. В противоположном — стол Лукьяновых. У окна по правой стороне место Сиротова — Гричихина в центре зала. Кулыгин за верхним левым столиком. Беседин в первом ряду по центру. пунктирной линии доктор обозначил занавес, отделяющий зал от лестничной площадки и дверей в кабинеты. — Браво, Василий Оттович! — впечатлительно присвистнул Неверов. — Весьма наглядно, но должен спросить, вы уверены, что все на своих местах? Александр Петрович попросил меня приглядывать за обстановкой. Так что да, я уверен, готов подтвердить под присягой. — Что ж, тогда получается, что кто-то из них должен был незамеченным встать, проникнуть в кабинет и убить Лукьянова, — резюмировал Неверов. — Нужно лишь понять, кто и когда. — А для этого необходимо начать опрашивать свидетелей, — согласился Сидоров. — Простите, господа, — спросил кто-то от дверей в зал. Собравшиеся обернулись и увидели нерешительно выглядывающего на балкон Козлова. — Я слышал что-то про опрос свидетелей, ни в коей мере не буду препятствовать, но хотел уточнить насчет тела. — Тело должно оставаться на месте, — ответил Сидоров. — Нельзя ничего трогать до приезда следователя. «Дорогой Александр Петрович», — откашлялся Неверов, — «в обыкновенных обстоятельствах я бы только поддержал ваше рвение, но, как мы знаем, следователь приедет не раньше утра, и это только в том случае, что он получит телеграмму вовремя, да еще будет эм, физически в состоянии приступить к службе, а это так вообще может случиться ближе к полудню». Да. Трупный запах, конечно, проявиться не успеет, но все равно долговато лежать Валентину Карповичу. Поддержал бывшего товарища прокурора Фальк. Так предложить альтернативу? Раздраженно попросил урядник. Ой, у меня есть идея, вскинула руку, как ученица на уроке Лидия. Скажите, Виктор Львович, у вас остались еще запасные фотографические пластины? «Да, конечно», — ответил Козлов. «Так, быть может, мы запечатлеем место преступления?» — предложила девушка. Мужчины переглянулись. Общее мнение выразил Павел Сергеевич. «Лидия Николаевна, иногда вы поражаете нас своей быстротой мышления. Думаю, да, следователя устроят фотографии. А мы сможем использовать часы при опросе свидетелей». Задумчиво добавил Фальк. «Часы? Какие часы?» — заинтересовался Неверов. «Всему свое время!» — осадил его Сидоров. «Виктор Львович, организуйте съемку, будьте добры, и тогда мы сможем переместить тело на ледник. Идемте». Все сопутствующие процедуры заняли еще порядочный срок. Время было глубоко за полночь, изможденные гости откровенно клевали носом, а небо на востоке вновь начало медленно светлеть. В здешних широтах июньские ночи крайне скоротечны. Поэтому, когда урядник вернулся в зал, его появление вызвало некоторое оживление. — Право слово. Долго нам еще здесь торчать? — высказал общее мнение, вскочивший из-за стола Кулыгин. — Это произвол! — Вы что же нас в чем то подозреваете, раз не даете покинуть гостиницу? На вашем месте, господин Кулыгин, я бы промолчал. Сидоров вновь использовал ту же фразу, что и пары часов ранее у столика Фалька. Тем более, что у меня к вам действительно есть несколько вопросов. Дмитрий Евгеньевич побледнел и осел обратно на стул. Урядник меж тем подошел к Лукьяновой и продемонстрировал ей разбитый бригет. «Скажите, Ольга Константиновна, эти часы принадлежали вашему мужу?» Лукьянова не колебалась ни секунды. «Да, без всяких сомнений». «Вы уверены?» «Конечно. Это мой подарок ему на пятнадцать лет совместной жизни», — отчеканила Ольга Константиновна, покосившись при этом на Елену Михайловну. Какое бы примирение ни произошло между ними ранее, оно, очевидно, закончилось. — Благодарю, — сказал Сидоров. — Следующий вопрос. — Григорий Борисович, а где ваша трость? — Моя трость, — опешил Сиротов. — Да вот же она, рядом с... Он повернулся направо, к стене, и удивленно замер. Огляделся по сторонам, поднял на урядника ошеломленный взгляд. Я ответил, «Должна быть здесь. Я точно ее оставлял у стены». «Но, как мы видим, здесь ее нет», — заметил Александр Петрович, впиваясь глазами в лицо купца. «Это на что же это вы намекаете?» — подозрительно спросил купец. «А я и знаю, за что!» — басовито хохотнул Беседин. Тросточкой вашей, видимо, любезному Валентину Карповичу по кумполу заехали, да? — С чего вы это взяли? — развернулся к нему урядник. — Ну, как же, — стушевался Иван Семенович, — с чего бы вам еще о ней спрашивать? — С чего угодно, господин Беседин, — спокойно заметил Сидоров. — А вы вот почему-то сразу начали про тростью по кумполу рассказывать. Интересно. Руки чесались. — А я не буду скрывать. Чесались! — стукнул по столу Беседин. — Да только мне, знаете ли, привычнее кулаками махать. Ну — Ну-ну, это мы с вами еще обсудим. Александр Петрович вновь переключил внимание на Сиротова. — Так все же, Григорий Борисович, где ваша трость? — Где и когда вы видели ее в последний раз? — Да здесь же и видел, вот на этом самом месте. Ткнул пальцем в стену купец. — А когда... — бес его знает. — Не помню. — Нехорошо, Григорий Борисович, нехорошо! — подсокал языком Сидоров. — Трость ваша действительно была найдена рядом с покойным. — Ха! Я же говорил! — победоносно воскликнул Беседин, но вновь снег под взглядом урядника. — Да хоть и так! — Сиротов вызывающе посмотрел на урядника. — Пропала трость! Взял ее кто-то! Может, официант попался вороватый? — Прошу не бросать тень на моих сотрудников, — подал голос Козлов. — Хорошо, тогда следующий вопрос, — продолжил Сидоров. — Где вы находились в девять часов сорок минут вечера? — Во сколько? — переспросил Григорий Борисович. — Голова моя дырявая. Не знаю, хотя... Да здесь вот, наверное, и был. — Наверное? — недобро сощурился урядник. Боюсь, что не наверное, а точно, Александр Петрович. Внезапно сказал неверов. Сидоров удивленно повернулся к нему, и бывший товарищ прокурора пояснил. Сейчас, когда вы это говорите, я вспомнил, что в девять часов сорок одну минуту вечера Григорий Борисович был здесь. Думаю, доктор Ильидия меня также поддержит. Признаюсь, не совсем понимаю, о чем вы заметил Фальк. А я понимаю, воскликнула Лидия. Вы ведь про бокал говорите? Именно так, дорогая моя, кивнул Павел Сергеевич. Господин Сиротов разбил бокал. Я этого не помню, но мог, конечно, смущенно признался Григорий Борисович. Я тот еще медведь неуклюжий. Я машинально обратил внимание на время. Продолжил Неверов. На часах было девять сорок одна. Вряд ли он сумел бы незаметно прокрасться из кабинета на свое место и привлечь внимание разбитым бокалом за отпущенную ему минуту. — Я спасибо вам, Павел Сергеевич, если не ошибаюсь, — прочувственно сказал Сиротов. — Повторюсь, я не помню разбитого бокала, — Когда я проиграл аукцион, все стало как в тумане, понимаете? Э, Но ну, если вы говорите, что так и было... — Да, так и было. — Вновь включился в разговор Виктор Львович. Рядом с ним оказался один из официантов. Козлов указал на него и добавил. Михаил был рядом и убирал осколки. — Вот оно как! — протянул Сидоров. По нему было заметно, что урядник расстроен, и Фальк хорошо понимал его. Есть жертва, есть орудие убийства, есть примерное время смерти. Многое указывало на Сиротова, но раз у него есть алиби, то дело обретает новый, куда более сложный оборот. — А знаете, кто появился в зале буквально две минуты спустя? — раздался в повисшей тишине звонкий голос лидии все собравшиеся в зале мгновенно повернулись к ней ожидая продолжения шивалдина явно довольная всеобщим вниманием выдержала театральную паузу а затем внимательно посмотрела в дальний угол зала господин кулыгин подошел к нашему столику с бутылкой шампанского громко и отчетливо произнесла она Зал охнул и будто по команде развернулся к Дмитрию Евгеньевичу, которому интерес окружающих явно доставлял куда меньше радости. — А ведь верно! — воскликнула Ольга Константиновна. — Когда бокал разбился, я огляделась по сторонам. Кажется, место господина Кулыгина пустовало. Так, — Так-так-так! — многозначительно произнес Сидоров, вновь обретая уверенность. Я ведь обещал, что у меня будут к вам вопросы, Дмитрий Евгеньевич. Так вот вам первый. А где были вы в указанное время? — С какой стати я должен перед вами отчитываться? — дерзко ответил вопросом на вопрос Кулыгин. — С такой, что тебя полиция спрашивает, балбес. Снова пробухтел Беседин, который, кажется, получал от разыгрывающихся событий несказанное удовольствие. — И что? — не уступал Кулыгин. — Рядом с телом моя трость лежала, что ли? — Нет, не лежала. — Тогда к чему эти вопросы? — К тому, что в момент убийства в зале присутствовали все гости, кроме вас, — ответил Сидоров. — Так где же были вы? — Выходил за шампанским. — Неужели? В ресторане выходили за шампанским? — притворно удивился урядник. — А что же не позвали официанта? — Их... их не было в зале, — уже не так уверенно сказал Кулыгин. — Не может такого быть, — возмутился Козлов. — Мои официанты никогда не оставляют зал с гостями без присмотра. Как минимум один оставался здесь. — Какая незадача, господин Кулыгин, — усмехнулся в усы Александр Петрович. — Чего вы все на меня так уставились? — воскликнул Дмитрий Евгеньевич. Спесь мигом слетела с него, и Василию Оттовичу стало даже немного жаль молодого человека. — Я бы никогда... — Никогда что? — с отеческой заботой переспросил Сидоров. — Никогда бы не напали на другого человека? — Позвольте не поверить, ведь вы чуть было не устроили драку с доктором Фальком. И это еще не все. — Ведь это вы год назад участвовали в автомобильной гонке между Петербургом и Стрельной? — Не смейте! — протестующий поднял руку Кулыгин, но вышло у него это довольно жалко. — Вы там так расстроились из-за проигрыша, что напали на победителя, за что и были задержаны полицией, — Торжествующий объявил урядник. Не удивляйтесь, я нарочно запросил у петербургской полиции данные по незнакомым мне гостям. — Подите к черту! Я не обязан это выслушивать! — Кулыгин вскочил и направился к лестнице. — А ну, стоять! — рявкнул Александр Петрович. Но Кулыгин его не послушал. Более того, если поначалу его уход можно было принять за демарш обиженного человека то после окрика он бросился бежать. Сидоров, не ожидая подобной прыти, рванулся за ним, к вящему удивлению Лидии и Беседина, как самых увлеченных зрителей. — К автомобилю побежал! — догадался Неверов. Гости, возбужденные разворачивающейся погоней, высыпали на балкон. Сначала их вниманию предстал пустой двор. Затем с первого этажа раздался громкий хлопок закрывающиеся двери и приглушенный гневный окрик урядника. — Откройте немедленно! — захлопнул дверь в зал у подножья лестницы, — прокомментировал дособравшихся Павел Сергеевич. Тем временем Кулыгин сбежал с крыльца и бросился к мостику. Фальк не знал, сколько времени потребуется Сидорову, чтобы открыть запертую дверь, как не представлял, насколько быстро беглецу удастся завести свой автомобиль. Конечно, никто не просил доктора вмешиваться, но когда вот так на его глазах от правосудия грозил уйти убийца и, более того, крайне неприятный субъект, Василий Оттович понял, что обычная сдержанность покинула его. Он оперся на перила балкона, перемахнул их под восхищенный возглас Лидии, мягко приземлился на лужайку и бросился в погоню. Силы были неравны. Кулыгин улепетывал быстро, но куда ему до фалька? Дмитрий Евгеньевич только-только миновал мост, когда сзади в него стенобитным тараном врезался доктор, отчего молодой человек потерял равновесие и кубарем покатился по земле. Василий Отович же спокойно сбавил ход, и аккуратно остановился ровно между упавшим Кулыгиным и его автомобилем. Позади послышались бегущие шаги. Сидоров справился таки с дверью и теперь с револьвером в руке нагнал Фалька и беглеца. За ним растерянно спешили двое дюжих охранников, нанятых Козловым. Урядник остановился рядом с лежащим Дмитрием Евгеньевичем, навел на него ствол пистолета и громко произнес — «Господин Кулыгин, вы арестованы!» Гости на балконе разразились бурными аплодисментами.